С горы поскакал, под пулю попал. Вперед не бежит и назад не бежит. Погляди на мушку, и ты убит, убит, убит. Выходим по тропе через железной дороге. Прикладываю ухо к рельсе. Она обжигает щеку. Ничего, говорю я. Ни стой ни с другой стороны, на сто километров. Ничего. Ха, говорит папа. Разве мы бизонов так не слушали? Воткнешь нож в землю, рукоятку в зубы. Стадо слышно далеко. Ха, Говорит он опять, но ему смешно. За железной дорогой длинный бугорок пшеничной мякины с прошлой зимы. Под ней мыши, говорит, «Собака!» «Пойдем по железной дороге. Вправо или влево, а, сынок?» «Пойдем на ту сторону. Так, собака, — говорит, — собака рядом не идет, не слушается. Пойдем, пойдем!»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 Высокие широкоплечья, мигают, как звезда. Опять муравьи. у черт, сколько их! Кусачьи мерзавцы. Помнишь, мы попробовали, они оказались на вкус, как укропные зернышки. А? Ты сказал, не похоже на укропа я сказал, похоже. А твоя мама услышала и задала мне взбучку. Учишь ребенка есть букашек. — Хороший индейский мальчик. Сумеет покормиться чем угодно и может съесть все, что не съест его раньше. — Мы не индейцы. Мы цивилизованные. Запомни это. — Ты сказал мне, папа, когда умру, пришпиль меня к небу.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 самый большой дурак. Если думаешь, что честная христианка возьмет такое имя Ти Амилатуна, ты родился с именем хорошо, и я родила с именем, с именем Бромден, Мэри Луиза Бромден. А когда мы переедем в город, говорит папа, с этой фамилией гораздо легче получить карточку социального обеспечения. Этот гонится за кем-то с склепальным молотком и догонит, если постарается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 В следующий раз я увижу ее мертвой посреди Дао Сити на тротуаре. Вокруг стоят в цветных рубашках индейцы, скотоводы, пахари. Везут ее в тележке на городское кладбище».